Глава четырнадцатая Команда мистера Джонсона выиграла, наверное, потому, что вы с Ривом так громко за нас б о л е л и сказал он, и бегали вдоль поля, чтобы быть ближе к эпицентру событий. Он был н е в о о б р а з и м о рад, что дочь наконец добралась и посмотрела на игру его команды, а девушка у к о р я л а себя, что сделала это впервые. Отец представил им всех маленьких игроков его команды, и Дженни поразила теплота, с которой папа это сделал. Что у нас на ужин? – поинтересовался мужчина, когда они шли к автомобилям, чтобы выдвигаться домой. Тебя больше ничего в жизни не волнует? – спросила мама с улыбкой. А вот и нет. Меня много чего волнует. Например, дочи футбол мне точно важнее. Он поцеловал супругу, чтобы показать, что и она его очень сильно интересует. Сейчас папа выглядел моложе. Морщины на лице оказались не такими глубокими, как вчера вечером. Едем в пиццерию, – сообщил а т а Дженни Рив и мистер Джонсон с удивлением посмотрели на женщину. Обычно мама кормила всех настоящей едой. Пицца всегда воспринималась как что-то несерьезное. Видишь, Дженни, мы на все готовы. Можешь питаться так, как тебе нравится, только не бросай нас, как сделала Ханна. Однажды меня уже купили мороженым, и я позволяю делать этого второй раз. На самом деле она не была уверена, что сможет затолкать в себя пиццу. В голове крутилось слишком много мыслей, чтобы думать еще о г р и б а х и паперони. Родители деликатно намекнули, что Риву лучше поехать домой, что он и сделал без особого желания. Но только после того, как миссис Джонсон согласилась на предложение, что он каждый день будет подвозить Дженни в школу, семья Джонсонов поехала в пиццерию, ведя по пути разговоры о футболе и любовной жизни Дженни. После того, как официантка принесла кока-колу, а они, набрав салатов, салат о в в салатбаре, вернулись к столику. Мама сказала: "Я записала нас к психологу в центре помощи подросткам, п е р е ж и в ш и м травматические ситуации". "Я не пойду", моментально ответила Дженни. "Я хочу сама совсем этим разобраться". Ей уже приходилось многое скрывать от пытливых взглядов друзей и родителей, поэтому не было никакого желания делать то же самое с психиатром, специализировавшимся на подростковых драмах. "Я тоже", поддержал ее отец. Ненавижу говорить о глубоко личных вещах с незнакомыми людьми. Широким жестом он отодвинул в дальнюю часть стола с о л о н к у тертый пармезан и заменитель сахара, словно хотел показать, что отвергает вторжение в свою приватную жизнь. К тому же у нас и без него все в порядке, продолжила девушка. Что было, конечно, л у ж ь ю Она уже никогда не будет откровенной со т ц о м и матерью. Она не расстанется с пакетом молока, который будет подколот фотографией в н у т р ь она будет врать. Раньше у нее не было никаких секретов, но теперь ей придется носить с собой тему с Нью-Джерси, к о т о р ы й д о л ж е н оставаться невидимым для всех, кроме нее самой и Рива. Она глянула на папу, пытаясь представить, как тот едет в Нью-Джерси, чтобы ее украсть. Трясущимися руками мама раздала всем салфетки. Мне кажется, что помощь психолога может оказаться не лишней. Ее муж и дочь посмотрели в сторону. Мы пойдем все вместе, шепотом добавила она. Именно шепот придал словам особую силу. Такое ощущение, будто она молится, подумала Дженни. Наверное, захану. н И тут в ее голове возникло четкое воспоминание. Дженни попыталась оттолкнуть его, буквально пнула ногой под столом, но о н а не и с ч е з а л а И это не был кошмар н а я в у а скорее слова. Она жила в нерелигиозной семье, но, оказывается, знала одну молитву: благослови эту еду, благослови этот дом, пусть мои беды притихнут и уйдут. Это была молитва, которую читали перед едой в той семье, где было много детей, и поэтому было шумно. Он хотел, чтобы мы утихомирились и помолчали. Он, мой настоящий отец. Нет, нет, нет. Я хочу быть Дженни Джонсон, а не Дженни Спринг. Оставьте меня в покое. Дорогая, о чем-то задумалась? – спросила мама. Ей казалось, что она плывет под водой. Пришлось потрясти головой, чтобы вернуться в эту реальность. Да так ни о чем. Фальшивость т о н а была настолько очевидной, что даже официантка пристально на нее посмотрела. Дженни пыталась сделать домашнюю работу, но заставить себя заниматься? оказалось делом весьма трудным. Она п р о ш л а с ь по комнате, притрагиваясь к разным вещам. На стопке бумаги лежал небольшой квадратный блокнот, страницы которого скреплялись спиралью. Обложка была блестящего серебряного цвета, какая кантовка страниц. Каждый год в сентябре, когда начинался учебный год, Дженни покупала несколько красивых блокнотов и записных книжек. Она предполагала, что в одном будет записывать домашнее задание. В другом вести дневник, в третьем фиксировать интересные цитаты, стихи и какие-то понравившиеся вещи. Очень редко она заполняла больше одной страницы в блокноте для домашнего задания, потому что неизбежно его теряла, а вести дневник быстро надоедало. Она открыла серебряный и увидела, что использовала всего две страницы. Вырвав их, девушка перелистнула на середину, как ей показалось, так будет безопаснее вести записи, и начала писать письмо. чтобы помочь себе не думать о том, что казалось совершенно немыслимым. Дорогие мистер и миссис Спринг, в школьной столовой я взяла у подруги пакет молока и увидела на нем фотографию вашей маленькой девочки, которую украли из торгового центра в Нью-Джерси много лет назад. Это девочка, я. Я узнала себя, но понимала, что такого просто быть не может. Потому что у меня изумительные родители, прекрасная жизнь, и я всегда чувствовала себя счастливой. Поэтому я не могла быть той девочкой, которую похитили. Я не могла быть ею. После написания этих строк Дженни почувствовала себя в полном изнеможении. Рука тряслась, пальцы болели. Вот точный показатель того, что ты слаба, когда тебе тяжело держаться за карандаш, подумала она. после чего захлопнула блокнот и зажимом прикрепила его к внутренней стороне папки вместе с пакетом. На следующее утро она заснула на уроке математики. На уроке английского, в то время, когда мистер Брайлоу рассказывал о современной европейской литературе, девушка раскрыла серебряный блокнот и принялась писать. Каждый раз, когда я смотрю на фотографию и на молочном пакете, у меня всплывает какое-нибудь новое воспоминание. Кухня. разлитое молоко, высокие стулья для маленьких детей, собака по кличке х а н и обеденная молитва во время которой все должны притихнуть. Кроме этого есть платье, оно лежит на чердаке. Когда завтра м а м а не будет дома, я его выну, поглажу и повешу в шкафу, чтобы видеть его. Дженни, произнес мистер Брайлол, она подняла голову и посмотрела на него невидящим взглядом. Все ушли на обед. В классе действительно никого не было. Не хочешь поговорить о том, что тебя волнует? Может быть, я смогу помочь? Дружелюбно спросил мистер б р а й л о у Она отрицательно покачала г о л о в о й Ей казалось, что дверь класса находится непреодолимо далеко, так далеко, что ее почти не видно, несмотря на присутствие р и б а в столовой. Идти туда не хотелось. Тем не менее она собралась силами и направилась в ту сторону, продолжая в и т а т ь в своих мыслях. И тут поняла, что должна продолжить письмо. Поэтому девушка остановилась прямо в коридоре, приложила блокнот к стене и продолжила писать, держа ручку вертикально. Вы должны обещать не обращаться в полицию и не злиться на моих родителей, потому что они мои родители. Это мои отец и мать, и я их люблю. Самое страшное то, что я вас забыла. Мне очень жаль. Я не знаю, почему и как это произошло, но пока не увидела фотографию на пакете молока, я вас ни разу не вспоминала. Можете не волноваться обо мне. У меня все хорошо и всегда так было. Я ничего не сказала своим родителям. Не знаю, как им сказать о том, что они меня украли. И я пока не решила, хочу ли с вами встретиться. Я понимаю, что могу вас этим расстроить, но у меня есть семья, которую я люблю, а вас я совсем не знаю. Три раза в неделю после уроков истории у нее был курс машинописи. Еще они клеили там конверты, чтобы как-то их использовать. Ребята делали рассылки от имени организации «Студенты против вождения в нетрезвом состоянии». У Джени было 25 адресов. В классе стояли печатные машинки и компьютеры. Когда кто-то делал слишком много ошибок в адресе, то начинал заново печатать на новом конверте. Все хотели использовать их, потому что было гораздо проще исправить ошибку. После о б е д е н н о е солнце ярко светило в окна, и ученики и учитель были сонными. В качестве адреса отправителя Дженни печатала на конвертах не адрес организации от лица которой осуществлялась рассылка, а собственный. Эти конверты она откладывала в свою синюю папку. Уже сотый раз за день девушка смотрела на фотографию на пакете молока, чтобы убедиться, что изображена она сама. Господи, я так н а ш о у с ь с этим пакетом, что скоро меня точно отправят в психушку, подумала она. Сразу после школы ее нашел Рив, чтобы она не успела убежать в библиотеку или в неизвестном направлении, сказал он. Или к Саре Шарлотте. На его машине они отправились на смотровую площадку. Я не могу так больше. жаловалась она, чтобы я н и делала, мысли все время крутятся вокруг Нью-Джерси, а у меня нет, сказал он, чтобы я не делал, я всегда думаю о тебе, только об этом, такое ощущение, что собственной жизни у меня больше нет. Девушка до конца не поняла, что именно он имел в виду, что думает о ней или о сексе с ней. Рив хотел ее поцеловать, но д ж е н н и отстранилась, и его губы коснулись лишь щеки. похудела, не замечала. Слишком много н е р в н и ч а ю не могу есть. Вот про нервы мне точно не надо рассказывать. р и ф я не хочу, чтобы они существовали, в смысле нею Джерси. Я не хочу, чтобы они там были, чтобы ждали меня. У меня чувство, словно они могут появиться в моей жизни, свалиться на голову. Мне нужны только мои родители, они они. Рив кивнул. Его щека задела ее щеку, и она впервые в жизни ощутила прикосновение щетины. А еще, прошептала она, от всего этого у меня возникает мысль, что я была очень плохим ребенком. Я ужасно боюсь узнать, что же произошло на самом деле. Вдруг я променяла братьев и сестер, отца и мать всего лишь на мороженое. Может быть, все так и было, ответил он. Может, тебе нравилось быть в центре внимания. Мчаться на быстром автомобиле, смеяться, петь, есть мороженое, получить новую комнату, новую одежду и новых родителей. Мне тогда должно было быть три с половиной. Дети в этом возрасте умеют пользоваться телефоном. Они вполне способны запомнить номер. Но у тебя не было никакого желания з в о н и т ь в Нью-Джерси. Ты не чувствовала, что тебя украли. Тебе было хорошо. Потом тебе, может, сказали: "Давай сыграем в игру, что ты наша дочка". у тебя это прекрасно получилось, тем более с фантазией все отлично. Вспомнила Эйси Деним. Я тебе о них никогда не рассказывала, смутилась она. Зато Сара Шарлотта рассказала. Ты с ней обо мне говорил? Да. Ты не хочешь меня поцеловать? И она это сделала. А он ответил. Это было непередаваемое чувство. Я люблю тебя, Рив, прошептала она. Как легко дались ей эти слова и какими правильными они казались. Может, с тобой в Нью-Джерси плохо обходились? Внезапно предположил он. Нет, Дженни уверенно качнула головой. Этого я не помню. Никто ко мне плохо не относился. Знаешь, я бы даже хотела сходить к психиатру, чтобы узнать о потере памяти. Я не понимаю, почему так много не помню. Наверное, тогда не было необходимости что-либо запоминать. Пожал он плечами. Значит, все было в порядке. Если бы ты не увидела фотографию на пакете молока, то все по-прежнему было бы в порядке. Ненавижу этот молоко завод. Никогда в жизни не буду пить их молоко. е щ ё бы. У тебя все равно аллергия. Они прильнули друг к другу, стараясь устроиться максимально удобно. Джени н казалось, что нет ничего более приятного, чем прижаться к его груди. она чувствовала запахи его самого, а также слабый аромат стирального порошка от его рубашки и шампуня для волос. Если бы этого не произошло, задумалась девушка, я бы не была такой, какая сейчас. я была бы совершенно другим человеком. Неожиданно пришла мысль, что раньше она мечтала быть кем угодно, только не Джейн Джонсон. Джейн Джонстоун, подумать только. какими драгоценными казались сейчас с о б с т в е н н о е имя и адрес. Риф у ж и н у л с ними. Никто не обсуждал ни Ханну, ни то, что происходило в тот день, когда они прогуляли школу. После десерта парень съел и свою и ее порцию, чего ее мама казалось не заметила, так как совершенно не обращала внимания на то, что дочь мало ест. Они вместе делали домашнее задание. Он закончил свое задание за три минуты и спросил, чем ему заняться в ближайшие два часа, пока она трудится. В тот вечер Дженни проверила не только пакет из-под молока, но и конверт от организации «Студенты против вождения в нетрезвом состоянии», на котором в качестве обратного адреса был красиво напечатан ее собственный. Была странная надежда, что пакет и конверт могли как-то взаимоуничтожить друг друга.